16. -е. Король умер внезапно. Утром, в самый обыкновенный день, вдруг прибежал запахавшийся слуга и сообщил о смерти короля. Дарк быстро собрался и кинулся в большой дворец. В спальне отца уже находились лекарь, заплаканная Ивица и такая же супруга Олиса и сам Олис. Принц и бывший наследник тоже плакал, нисколько не стесняясь окружающих слуг, бегающих туда-сюда. Он прекрасно понимал, что его ждут большие перемены, и страшился их. Переживала его жена. Пока был жив отец, Олес был спокоен, а вот как поведет себя брат, став королем, неизвестно. Дарк, в отличие от брата и сестры, не плакал, но был мрачен и погружен в свои мысли. Смерть короля нарушила привычный режим его жизни, теперь все ляжет на его плечи. Это пугало Дарка до дрожи. В комнату тихо вошла Франческа, встала рядом со своим супругом и, взяв его за руку, прижалась к нему. Король лежал на спине, и могло показаться, что он спал, лишь немного заострился нос и посинели губы. Когда слуги принялись переодевать короля, все вышли в соседнюю комнату. «Что могло произойти?» — спросил Дарк лекаря. «Сердце?» — развел руками тот. «Совсем оно изношено было. Не было ли это отравлением или еще чем-нибудь подобным?» «Нет, что вы. Смерть наступила от остановки сердца. Любое вмешательство извне было бы видно. Хорошо». Накапайте дамам успокоительных капель. Да и Олису тоже не помешает их принять. И пока можете быть свободны, сказал Дарк лекарю. Но далеко не уходите. Вы можете понадобиться. Потом он попросил королевского секретаря. Вызовите канцлера и начальника канцелярии короля. Пусть займутся подготовкой к погребению. И велите объявить трехдневный траур в королевстве. Когда секретарь бросился исполнять указания, Дарк посмотрел на Олиса. Брат... «Нам надо поговорить», — сказал он. «Пошли в кабинет отца». В кабинете принц, а теперь уже будущий король, обратил внимание на то, как бледен был олис «Оставьте нас», — приказал он слуге, который катал коляску с олисом «и пусть нам подадут вино». Братья сидели молча, каждый думал о своем. олис о том, что вот сейчас он и услышит о своей дальнейшей судьбе. Дарк о том, как не вовремя ушел отец, и что теперь делать. Все теперь свалится на него, — а он абсолютно не готов». Когда принесли вино, Дарк развил его по бокалам и, подняв свой, сказал, «Давай, брат, выпьем за то, чтобы у отца была легкая дорога туда, куда он ушел, и пусть славным будет его перерождение». Они молча выпили, и когда кубки опустили, Дарк продолжил, «Твой статус не изменится, ты принц, и этим все сказано». «Только об одном попрошу», — Дарк помолчал, «хочу ввести тебя в малый совет, а также сделать соправителем» какими были мы с отцом в последнее время. Тяжело мне будет, особенно на первых порах, и твоя помощь мне просто необходима. Кому еще я могу полностью довериться, как не человеку родной мне крови?» У Олеса после сказанного Дарком отлегло от сердца. И хоть оно очищенно забилось, но это было скорее от радости, что брат не выбросит его как ненужную вещь. И такая любовь к брату вдруг развелась у него в душе, что он даже прослезился. Сглотнув комок в горле, Олес ответил «Я согласен, брат. не знай, я никогда не предам и, не задумываясь, отдам за тебя жизнь». «Вот и хорошо», — улыбнулся Дарк, а потом добавил. «Боялся, что откажешься, сославшись на свою немощь». После сказанного Дарк подошел и, нагнувшись, обнял Олеса. Через два дня короля Грегора Ленгата Танканбера уложили в фамильный склеп и плотно закрыли саркофаг крышкой. Вот и закончил он свой земной путь. «Скорбная процессия была довольно большой». Прибыл даже герцог Гарвик собственной персоной. Дарк, Олис и Ивица принимали соболезнования, и герцог, подойдя и поклонившись Дарку, сказал, «Ваше высочество, примите мои соболезнования. Вы можете полностью рассчитывать на мою лояльность и помощь, если таковая понадобится». Его сын, стоящий за спиной отца, тоже поклонился с серьезным лицом, не отражающим ничего, кроме любопытства. Дарк также учтиво ответил на поклон, «Рад с вами познакомиться, ваша светлость». «Благодарен вам за теплые слова и сочувствие. Думаю, в ближайшее время я призову вас, чтобы обсудить государственные вопросы». Когда герцог отошел, Дарк, глядя ему в спину, подумал. «Что же вас, герцог, заставило произнести эти слова? Или вы изменили свой план? Думаете, что я молодой, неопытный, и можно будет на меня влиять, втершись в доверие? Но если вы так думаете, то зря. Отталкивать вас я не собираюсь. Вы нужны королевству» но посмотрю, как вы поведете себя дальше. И под чужую музыку я плясать не собираюсь». Дарк посмотрел вслед удаляющемуся вельможи, а потом глянул на брата с сестрой и тихо проговорил. «Вот мы и осиротели». «Вот и все, милочка». Медсестра салфеткой протерла лицо из танги. «У вас прекрасные малыши. Я и не помню, когда такое было. Два мальчика и жизненный функционал каждого стопроцентный». Медсестра вышла из палаты, и в дверь проскользнула сестра-сиделка. Она скромно уселась в уголке и затихла. Истанга глянула на стоящую рядом с ее кроватью кроватку малышей и улыбнулась им. Полгода назад императорская яхта с Истангой на борту приземлилась на армейском космодроме вблизи столицы империи, после чего девушку посадили во флайер, и тот через час доставил ее в императорский дворец. И тут началась сказка. Вернее, сказка началась когда на станцию за Истангой, вопреки всем ожиданиям, прибыла императорская яхта. А капитан яхты в чине полковника, склонившись перед начальником станции, обратился к нему ваше высочество. «Господин полковник, прошу вас тише. Здесь никто, кроме моей супруги, не знает, что я отношусь к императорской фамилии, и хотелось бы, чтобы они и дальше оставались в неведении». Прощение было недолгим. тамаза обнял Истангу и поцеловал в щеку. Она взяла блок-кейс с документами, Свой послужной список и новый мундир с погонами майора космофлота дальней разведки, чины ей присвоили совсем недавно. Вот и все ее вещи. Перед гиперпрыжком ее поместили в стазис с искусственным питанием лишь перед самой метрополией разбудили. После посадки из доставили во дворец и сразу же представили императору. В приемной человек в генеральском мундире попросил ее документы и скрылся за дверью кабинета. Через некоторое время... Истангу вежливо пригласили пройти и распахнули передние двери. Валкер Доймин Элдин Кантенгер, первое и наиглавнейшее лицо империи Форенс, долго разглядывал ее, прежде чем заговорил. «Садись, сестра», — указал он ей на кресло. Император вышел из-за стола, за которым сидел, и уселся в такое же кресло, стоящее напротив. На удивленный взгляд Истанги пояснил. «Раз ты супруга моего брата, значит, мне ты сестра. Я рад за вас обоих». А так как ваши дети будут наследовать империю, то тебе придется подчиниться некоторым правилам. С этой минуты ты будешь окружена заботой, но будешь находиться под постоянным присмотром врачей. Тебе придется выполнять все их требования. Надо исключить любую возможность вреда для развития плода». Он поднял вверх палец и повторил «Любую». Император помолчал, не отрываясь, глядя в глаза эстанги, потом произнес — Не знаю, рассказывал ли тебе Тамаза о разладе между нами. Истанг лишь кивнула, не в силах произнести ни слова. — Тем лучше, — сказал император в ответ на ее кивок. — Я уже давно остыл и, подумав, понял, что брат в какой-то степени был прав. Но тот не шел на примирение и из принципа сидит на этой станции. Император раздраженно махнул рукой и какое-то время молчал. — Жить ты будешь во дворце, сейчас тебя проводят. Все давно уже подготовлено. «Нам еще о многом надо поговорить, но это потом. А сейчас отдыхай». Император улыбнулся, и с его последними словами в кабинет проскользнул тот генерал, что просил документы у Истанги. «Виндер, проводите госпожу в ее покое», сказал император и встал. «Встала и Истанга». А потом с ней начали носиться, как с хрустальной вазой. Рядом постоянно находились врач, медсестра и служанка. Постоянно брали какие-то анализы, заставляли делать разминку и физические упражнения, что, по уверению врача, способствовало развитию и здоровью плодов и матери. Малыши уже толкались в ее череви, и это доставляло ей неудобство «Наверное, будут слишком подвижными», — подумала она, невольно охая, когда те начинали толкаться. Последние несколько недель перед рождением малышей она уже проклинала свою невоздержанность и их папашу. «Было очень тяжело». А потом она вообще смутно помнила, что происходило. Ее тело просто разрывало боль, и в себя Эстанга пришла, когда все уже закончилось. Толпа находящихся рядом врачей поздравляла ее и желала ее сыновьям долгих лет. Но она была к этому безучастна, она очень устала. И вот, наконец, все закончилось. Эстанга еще раз посмотрела на сопящих в соседней кроватке малышей и задремала, улыбаясь. Дарка короновали через две седмицы после смерти короля. Это была довольно нудная и долгая церемония. Верховный жрец монотонно, речитативом, в течение долгого времени читал наставления, а когда, наконец, закончил, на голову Дарка возложили корону первых королей. Корону не обязательно было надевать, да и невозможно было это сделать. Слишком уж широкая она была. Это был всего лишь символ, и корону просто держали над головой претендента. Хранилась она в главном храме, и Дарк, когда первый раз увидел ее, был очень удивлен ее размером. «Неужели у первых королей были такие головы?» — подумал он тогда. Верховный жрец, дрожащими от напряжения руками, поднял ее над головой Дарка и не удержался, покачнулся, и чтобы сохранить равновесие, одной рукой оперся на Дарка. Вторая рука старика не удержала символ власти, и корона опустилась на голову будущего короля. Голову Дарка сжала, словно тисками. Казалось, еще мгновение и она лопнет, не выдержав давления. Он чуть не закричал от боли и неожиданности. Но все прошло так же неожиданно, как и началось. Верховный попытался снять корону с головы Дарка, но ему это не удалось. Она села точно по размеру головы принца и была абсолютно безучастна к попыткам жреца снять ее с головы нового короля. «Наконец-то!» — прошелестело в голове Дарка. «Производится небольшая подпитка от сознания реципиента передается эффект удовольствия, а также осуществляется распаковка файлов». После завершения и установки установщик можно будет снять. Сидите спокойно, это не продлится долго и не создаст трудностей в дальнейшем. Усвоение знаний будет происходить постепенно. Дарк сидел и не двигался. На его лице блуждала улыбка. Он был счастлив. Прошло какое-то время, прежде чем он, наконец, осмысленно посмотрел на окружающих. — Ваше Преисвященство, я могу встать? — спросил Дарк жреца. «Да — Да-да, Ваше Величество, — поспешил отвихий джрец, — С изумлением, глядя, как Дарк встает, спокойно снимает корону и протягивает ее ему. После этого молодой король взял под руку Франческу, развернулся и в сопровождении своей свиты пошел к выходу из храма. В теплый весенний день с ярким солнцем, от света которого ему, выйдя из сумрачного храма, даже пришлось прикрыть глаза. Вся площадь была залита ярким солнечным светом и от края до края запружена людьми. Увидев выходящего из храма молодого короля, Все находившиеся на площади взорвались криками, приветствуя его. Дарк улыбнулся и стоял до тех пор, пока крики не стихли, после чего поднял вверх руку и начал говорить. «Благодарю всех, кто пришел, чтобы приветствовать своего короля. Я искренне вам благодарен. Сейчас вам предоставят возможность отпраздновать мою коронацию». После этих слов по мостовой застучали копыта лошадей. На площадь стали выезжать повозки, с них стали быстро выгружать столы, на которые тут же громоздили бочонки с вином и пивом, а также котлы с немудренной закуской, кашу с мясом и лепешки. Народ еще громче заорал словословие о королю и кинулся к столам. «Ринг, осторожно посмотри на тех странных людей, стоящих у ратуши. Что-то не сильно они мне нравятся. Она ведь идти рядом с тем местом, проверь их осторожно, а я пока придержу короля», — прошептал Арт Дербикс. Ринг кивнул охране и указал на группу людей, стоящих у ратуши. Несколько человек охраны отделились и направились к этим людям, пристально рассматривающим процессию. Барон Арт тем временем заступил дорогу королю и стал задавать ничего не значащие вопросы. Франческа с удивлением смотрела на него, ничего не понимая, и только когда у ратуши раздались крики и звон мечей, до нее стало что-то доходить. Дарк тоже удивился поведению Арта, но не показал виду, что это происходит не по плану. Обросив взгляд в сторону ратуши, кивнул головой, одобряя его действия. Между тем у ратуши сцепились схватки охрана короля и какие-то люди. Трое из них стали отбиваться от охранников, а двое тем временем попытались улизнуть, смешавшись с толпой, но на свою беду нарвались на огромного парня, стоящего с только что налитой кружкой вина. Одному из убегающих не повезло толкнуть его, как раз собиравшегося отпить вино. Содержимое кружки выплеснулось частично на лицо, частично надежду парня, и тот, взрывев раненым носорогом, схватил одного из убегавших. Второй попытался отбить схваченного, но не преуспел в своих действиях. Парень ловко схватил и того за воротком зола и держал их на вытянутых руках, а потом резко свел руки, стукнув лбами этих господ. Тут подоспели люди Ринка и быстро связали пытавшихся сбежать, а сейчас находившихся в отключке. Охранники поблагодарили парня за помощь, а подоспевший Арт сунул ему в руку монету. После этого вся процессия уселась в кареты и двинулась во дворец, где тоже ожидалось застолье. На душе у Дарка было почему-то тревожно, что-то не давало ему расслабиться и получить полное удовольствие от коронации. Слушая поздравления и вежливо кивая, он пытался понять, что не так, что его тревожит. Дарк прекрасно понимал, что тот мальчишка, отстаивающий свою честь в Республике Торговцев, не исчез, Он просто спрятался где-то глубоко в душе, а его место занял более жесткий и прагматичный правитель. Но в то же время Дарк очень боялся не справиться, обмануть ожидания своего окружения, людей, доверившихся ему. Нет, это не то. Боязнь это существовала, но она была какая-то далекая, а тревожило сейчас что-то другое, ожидание предстоящей неприятности. Когда уже перешли к танцам, к Дарку подошел ринг. «Ваше Величество, герцог Гарвик...» просит разрешения переговорить с вами». «Дорогая, мне надо переговорить с герцогом. Не скучай, я скоро вернусь». Герцог выглядел чем-то озабоченным. Увидев короля, он пошел ему навстречу, и они отошли к одной из ниш, в которых стояли статуи рыцарей в доспехах. «Ваше Величество, мне только что сообщили, что северяне начали вторжение. Может быть, это обычное нападение мелкого отряда?» «Думаю, нет. К мелким стычкам и нападениям все давно привыкли» и меня никто не стал бы тревожить по такому поводу. Все в герцогстве давно знают свои обязанности. Сейчас говорят о вторжении огромного числа конников. Уже захвачены два графства и десяток баронств. Я сожалею, но мне придется покинуть празднество. Хм, ну что же, ваша светлость, не смею препятствовать. Я сейчас пошлю наручного с приказом к маршалу герцогства Саульского, и он с войском герцогства в ближайшее время поступит под ваше командование». Если же этого будет недостаточно, то войска королевского домена, а также все другие, двинутся, чтобы отразить нападение юнгоров. Держите меня в курсе». Герцог поклонился и, развернувшись, направился к выходу из зала, где проходили торжества. «Проклятие!» — думал Дарк, возвращаясь к Франческе. «Как не вовремя!» «Что произошло?» — спросил его Олес, когда Дарк сел на свое место. «Северяне большим отрядом перешли границу и уже захватили несколько графств в герцогстве Гарвика». «Думаешь, это серьезно?» «Сейчас, брат, все серьезно. Я еще не утвердился на троне. Реформы пока еще буксуют. До сих пор не утих Димаш герцогов. Стоит нам чуть оступиться, стоит зашататься трону, и нас с тобой просто уничтожат. Герцог Певьер до сих пор где-то скрывается. Знаю, что он был в гостях у Индика Второго, а потом направился куда-то на север. Как бы все это ни было его рук делом. Но северяне не в состоянии захватить герцогство». «Да, пограбить, разорить они могут, но это и все. Сейчас надо помочь Гарвику, и, думаю, надо готовить армию на случай нападения леройцев». олис удивленно посмотрел на брата. «Это на случай, если в то время, когда мы начнем воевать с юнгорами, с запада ударят леройцы. Армия у них намного меньше, но воины не счита северянам и ни в чем не уступают нашим. Война на два фронта. Сможем ли отбиться?» – спросил олис «Не знаю, брат». «Вот это-то и тревожит. А если еще подключаться верные вассалы герцога Арито-Дирду-Пивьера, а к нему присоединятся все, кто недоволен нынешним положением, вот тут, думаю, королевству и придет конец. Надо все спокойно обдумать», — проговорил Дарк и обратил свое внимание на жену. Франческа внимательно прислушивалась к разговору братьев, и открывающееся положение дел ее пугало. Она пока еще не привыкла к жизни в Баларе, и это ее в какой-то мере тяготило». Она любила Дарка, но он, когда занимался делами королевства, совершенно о ней забывал, а ей хотелось внимания и заботы. Франческа понимала, что по-другому быть не может, ведь она видела, как работает ее мать и как она устает, и тем не менее ее раздражало невнимание Дарка. Вечером, когда Дарк общался с Миленой, Франческа быстро набросала письмо матери и отдала его в руки одной из фрейлин, приехавших с ней. Та отнесла его слуге, наблюдающему и ухаживающему за мистелями, птицами, служащими для передачи сообщений. Слуга вложил послание в сумку на груди птицы и сразу же выпустил ее в окно. Птица, взмыв вверх, немного покружила над королевским дворцом, словно определяясь, куда направиться, а потом растворилась в ночном небе. Утром Дарк вызвал барона Бикса и поинтересовался у него о задержанных вчера незнакомцах. Ему было доложено, что один из этих людей — доверенное лицо герцога Певьера, второй — соглядатый короля Индика II, а остальные — их охрана». «Ваше Величество, Сагаледатый говорит, что на границе с нами леройцы сосредотачивают войска, и есть предположение, что в ближайшее время они вторгнутся в Балар». «Хм, я оказался прав. Вы, барон, наверное, еще не в курсе, но оказывается, юнгоры вторглись в Балар с севера», — сказал Дарк. Услышав это, барон задумался, а потом продолжил доклад. «Ваше Величество, В бывшем герцогстве Певьера тоже не все спокойно. Люди, отстраненного от власти герцога, подбивают его бывших вассалов на вооруженное выступление против вас. Правда, поддержать герцога согласились и единицы. Хотя в ход идет все — подкуп, шантаж, угрозы и уговоры. Большинство просто хотят выждать. А некоторые сразу говорят, что не собираются идти против королевской власти. Но, думаю, все изменится в случае вторжения леройцев. Дарк сидел молча, переваривая услышанное. Хоть он и говорил вчера у Лису то же самое, но надеялся, что это просто его страхи. Но оказалось, что его мысли имели под собой реальную почву. «К вечеру я соберу малый совет. Тебе не обязательно на нем присутствовать, но будь рядом. Я скажу, за кем надо будет установить наблюдение». Когда барон ушел, Дарк вызвал секретаря, который служил еще его отцу, прежнему королю. Он и не думал никого менять, считая это пустой потерей времени, тем более сейчас, «Пусть все остается как есть, а там будет видно». Распорядившись поставить в известность членов Малого Совета, что вечером будет заседание и явка всех обязательно, Дарк отправился на завтрак. До вечера Дарк маялся, убивая время. Он наведался к Мелине, пообщался с сестрой и ее супругом и почти все остальное время уделил Франческе. Но мыслями он был далеко. «Да, нелегко начинается мое правление», — думал он. Малый Совет собрался в королевском кабинете канцелер канетабель адмирал флота начальник тайной канцелярии главный казначей и два графа один командовал стражей другой столичным гарнизоном присутствующие с интересом наблюдали как дарк лично вкатил в кабинет кресло оресом усевшись на свое место дарк оглядел присутствующих и произнес хочу сразу объяснить причину по которой мы все тут собрались северные районы балара подверглись нападению янгоров подумаешь новость «Да это происходит каждый год. Это просто вы, ваше величество, не в курсе», — хмыкнул казначей. Остальные сидели молча, ожидая продолжения. Да, каждый год мелкие отряды грабили деревни или, получив от пограничных отрядов отпор, убирались обратно. Сейчас они захватили несколько графств герцогства Гарвика. Я отправил маршалу сетрону послание с приказом двинуться на помощь войскам герцога. Кроме того, леройцы сосредотачивают на нашей границе войска и по всей вероятности готовятся к нападению. В бывшем герцогстве Певьера неизвестные подбивают дворян на выступления против меня. Вы должны понимать, чем это грозит и вам тоже. Жду ваших предложений». Дарк замолчал и оглядел присутствующих. Первым встал барон Лекс Тиммер, начальник тайной канцелярии. «Ваше Величество, я подготовил вам доклад по всем этим событиям. Там есть и мои выводы», — проговорил он, протягивая Дарку папку. Тот взял ее, пролистал и положил перед собой на стол. «Почему подаете бумаги так поздно, когда уже все произошло?» — поинтересовался Дарк, хмуро глядя на Тимера. «Прошу прощения, я только вчера вернулся с Леройской границы». «Точно!» — вспомнил Дарк. «Тимера не было даже на церемонии коронации». «Хорошо, садитесь. Я после ознакомлюсь с бумагами. Кто еще хочет что-нибудь сказать?» Но все молчали. «Тогда скажу я. Вам, Канетабль» провести ревизию складов и попутно объявить призыв ветеранов, особенно в новых провинциях на месте Герцогст, поскольку если этого не сделаем мы, то сделает тот же пивьер Вам, адмирал, быть внимательным на море и полностью исключить возможность нападения пиратов на наши порты. Господин канцлер, повернулся Дарк старику-канцлеру другу отца, вам придется подготовить мне справку, сколько и какого провианта надо закупить, а также определиться с нашим военным начальником кивнул он на канитабле, по недостающему оружию и броне. «Теперь касательно вас, граф», — обратился он к казначею, — «придется оплачивать расходы, но только если на прошении стоит моя подпись». «Ну, будет она там стоять или нет, мне без разницы, денег у казней нет». «Сами посудите, ваше величество. Две свадьбы, погребение короля, коронация». «Деньги с неба, извините, не падают. В предыдущие годы поступления были небольшие, а в последний год так особенно». «Три герцогства разорены, поступлений нет», — говорил казначей, и при этом с лица его не сходило подобострастное выражение. «Как так?» — спросил канцлер. «Этого не может быть». Казначей развел руками, как бы говоря. «Что поделать?» Дарк поднял руку, останавливая ропот в кабинете, и, повернувшись к канцлеру, сказал. «Ваше сиятельство, все платежные документы и прошения несите мне, и я сам буду их оплачивать. Ваше Величество» но там будут немалые суммы. Ничего, я справлюсь. Может, нам лучше попросить кредит в банке, предложил казачей. Не надо. Я постараюсь все оплатить, сказал Дарк. В королевстве лишь король-отец знал о состоянии Дарка. Дарк не афишировал, что у него денег больше, чем в королевской сокровищнице. Только вот надо было выяснить, как их можно получить в Баларе. Может, проще послать военную эскадру и получить наличными на территории Кармина? Надо срочно обратиться к банкирам. Дарк знал, что небольшую сумму он может получить практически во всех королевствах, где есть филиал банка Содружества. А вот как обстояло дело с крупными суммами, было неясно.